Что этому деятелю искусств понадобилось? Рукавишников Блаженный входит в кабинет шумно и неуклюже. Пытается подражать строевому шагу гвардейцев на плацу. На сюртуке Владимир с мечами. Награда за питерскую компанию. Интересно, что это он при таком параде? Подойдя ближе, Сергей Михайлович Рукавишников останавливается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 Вряд ли смогут продолжать изготовление ламп накаливания, если благодетель Александр Михайлович перекроет канал поставки вольфрамовой проволоки или, скажем, упрется в плане продажи запчастей и расходников к вакуумным насосам. Но все же электрические лампочки поставляет на рынок уже не только и даже не столько завод Бр. Рукавишникова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 И усовершенствовали весьма. Фильм, конечно, не мой, но рукавишников чокнутый нажимает на какой-то рычаг, и в зале раздается торжественная величавая музыка. Если не ошибаюсь, что-то из садко римского Корсакова. Под эту музыку всплывают титры. «Широка и обильно русская земля». На экране колосящиеся поля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 меняя пластинку. Или что там у него? Ролик-валик? С записью. И теперь гремит русская плясовая. На экране счастливые лица, диверенская свадьба, веселье рабочих в день зарплаты, крестины, масличные гулянья, катание с гор. Еще нажатие рычага. Музыка сменяется чем-то более изысканным.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 в споре каких-то молодых людей с одухотворенными лицами и горящими глазами. Вокруг развешаны схемы, диаграммы, а на столике стоит модель некоего аппарата, мне неизвестного. Вот мы в окружении рабочих и инженеров, а вот Марета одна в женской гимназии. Вот мы на каком-то празднестве, а вот Татьяна снова одна, принимает участие в Кристинах.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 и орет с перекошенным лицом. На экране титры. «И щенка его окоротить!» Остальные романовы тоже вскакивают. Крупным планом стиснутые кулаки. Безумные глаза, распяленные рты. «Окоротить!» А ловко он подвел. Вот зритель видел императора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 Даже старые царедворцы будут качать головой и спрашивать себя. И как это мы, старые дурни, заговор-то проглядели? Ну, у димича и братец. Эйзенштейн, блин! Так, я опять что-то проглядел. На экране уже идет поезд. В вагоне Александр Третий, маменька Мария Федоровна, я, собственной персоной.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 начинает отдавать какие-то распоряжения. К нему подбегают казаки, офицеры. В этот момент Александр Третий приподнимается. Слабым взмахом руки он призывает сына к себе. «Сын мой, я вручаю вам Россию в тяжелый час. Будьте мужественны, тверды в вере и чисты в мыслях. Ваш народ будет верен вам».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 Толпа каких-то вооруженных людей в конфедератках разбегается. За ними вдогон летят драгоны. Лишь немногие подлые душонки готовы поддержать Иуд. На экране кабинет в зимнем. Владимир Александрович мечется, как тигры в клетке. Остальные романовы сидят, потупившись. Но вот дядя Вова перестал метаться. Надо просить о помощи англичан. Пусть помогут нас справиться с этим русским быдлом. Ишь ты, ловко он повернул. Романовы, стало быть, себя и русскими уже не считают. Ай да, Рукавишников, ай да, сукин сын! Звучит «Правь, Британия» и на экране появляются корабли. Надо полагать, это анимация. Ибо где этот пырев недорезанный Мог заснять столько британских посудин? А вот и британские войска. Куда это не крадутся, Господи, воля твоя? Панорама Петергофа, гуляющие люди, фонтаны. Внезапно в толпу гуляк врезаются всадники. Один из них привстал в стременах. Все как один грудью встанем на защиту великого регента. Владимира Александровича. «Ба, да это дядя Сережа, Он еще что-то кричит, но внезапно хорошо одетый мужчина с крестиком в петли цифрака поднимает над головой трость. «Адъютанта своего в жопу поцелой далой убийцу!» «Да здравствует император Николай Александрович!» «Сергей Александрович?» направляет на оратора своего коня. Сотни рук хватают его за узду. Дядя Серж в ужасе кричит, хлещет по головам нагайкой. Ему с трудом удается вырваться. Отъехав шагов на сто, он оборачивается. «Я вам покажу!» Грозный рок от барабанов и к дворцам Петергофа выходят англичане.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 «Братья, к вам обращаюсь я!» «Так, рубь за сто я знаю, кто написал текст этой речи, да и вообще весь сценарий!» «Ну, граф, тебе и в самом деле лучше нам с мареттой на глаза не попадаться. Не знаю, что ты там ей обещал, но от меня ты и гребёшь мало не станет. Хохмач, блин!» «О, вот и снова англичане!»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 А как Ее Величество относится к нашей идее? Англичанин одобрительно похлопывает Владимира Александровича по плечу. Ее Величество полностью одобряет наш план. Вонючие русские не должны встать с колен. да а это не перебор. Как бы после такого фильма, показанного в ярмарочный день, не покатилась волна английских погромов.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 Но то, что слезу смахивает Гейден, что у Ренин-Камфа подозрительно блестят глаза, то, что Васильчиков реально не знает, куда отвести взгляд, это я вам доложу. Егор выхватывает шапку. государю батюшки! Ура! Ого! А потолок не рухнет? Интересно. Димыч там у себя на заводах? В компании с гореглядом психотропов никаких не разработал. Ну, Сергей, свет быть тебе бароном.